На смерть комиссаржевской пришла порой полуночной на крайний полюс в мёртвый край не верили, не ждали. Точно не таял снег, не веял май, не верили. А голос юный нам пел и плакал о весне, Как будто ветер тронул струны там, В незнакомой вышине, Как будто отступили зимы, И буря твердь разорвала, И струнно плачут серафимы, Над миром расплескав крыла. Но было тихо в нашем склепе, И полюс в хладном серебре. Ушла от всех великолепий, Вот только крылья на заре. Что в ней рыдала? Что боролась? Чего она ждала от нас? Не знаем. Умер вешний голос, погасли звёзды синих глаз. Да, слепые люди, низкие тучи. И где нам ведать торжества? Залёг здесь камень бел горячий, растёт у ног плакун трава. Так спи. Измученная славой, любовью, жизнью, клеветой, Теперь ты с нею свеличавый, с несбыточной твоей мечтой. А мы, что мы на этой тризне, Что можем знать, чему помочь? Пускай хоть смерть понятней жизни, Хоть погребальный факел в ночь, Пускай хоть в небе вера с нами, Смотри сквозь тучи, там она, Развёрнутое ветром знамя обетованная весна Февраль 1910 года